Рэндольф, неторопливо выпрямившись во весь свой внушительный рост, направился к трибуне. Прежде чем приступить к допросу, он одернул пиджак и водрузил обутую в тяжелые на толстой подошве ботинки ногу на метную нижнюю перекладину трибуны. «Доктор Браун», — начал Рэндольф, — «я полностью разделяю ваше мнение о том, что существует полное единогласие в вопросе, когда следует начинать лечение инфаркта миокарда. Его действительно следует начинать как можно быстрее в лечебном учреждении, обладающем необходимым оборудованием и достаточными возможностями. Но суд рассматривает иную проблему. Суд рассматривает вопрос о том, отвечали ли действия доктора Баумана признанным медицинским стандартом. «Нанося домашний визит, вместо того, чтобы встретить пациентку в больнице, он задержал лечение», — ответил Браун. «Но до появления доктора Баумана в доме Стенхопов точный диагноз установлен еще не был, не так ли?» «Согласно письменным показаниям истца, доктор Бауман сказал ему, что его супруге инфаркт». «Да, таковы показания истца, согласился Рэндальф. Однако в письменных показаниях ответчика прямо сказано, что он, имея подозрение на инфаркт миокарда, не утверждал, что инфаркт уже случился. Если бы инфаркта не оказалось, то вопрос о задержке не стоял, разве не так? Да, так, но инфаркт был. Это зафиксировано в документах. Кроме того, в истории болезни говорится об испытаниях под нагрузкой. Значит, подозрения на инфаркт были. «Я хочу лишь сказать то, что доктор Бауман точно не знал, случился ли у Пэйшен инфаркт миокарда», — продолжал Рэндольф. «И он даст показания. Но давайте обратимся к вашим недавним словам о медицинском факультете. Позвольте мне узнать, получили ли вы высшую оценку по итогам вашего третьего года обучения?» «Да, получил». Получили ли все другие студенты вашей группы высшую оценку от вашего общего куратора? Нет, не получили. А хотели получить? Думаю, что хотели. Как вы поступили на медицинский факультет? Вероятно, вы сумели это сделать, так как еще на общеобразовательном курсе вы постоянно получали высшую оценку. Я не ошибся? Нет, не ошиблись. Не является ли лицемерием со стороны ученых кругов считать конкуренцию антигуманной и в то же время строить на ней всю систему? Одно другого не исключает. Возможно, в лучшем из миров так оно и есть, но в нашем несовершенном мире дело обстоит по-иному. Конкуренция в любой сфере деятельности не способна порождать сочувствие. Как вы показали в своем красноречивом заявлении – Студентам-медикам приходится усваивать все больший и больший объем информации, за что они и получают свои оценки. В связи с этим у меня есть еще один вопрос. Опираясь на ваш опыт студента и куратора, скажите, насколько широко в студенческой среде распространена борьба за сложных больных, или большинство ограничивается тривиальными случаями? Думаю, что распространена достаточно широко. Они делают это для того, чтобы получить одобрение преподавателей, не так ли? Видимо, так. Из этого следует, что все студенты, и в первую очередь лучшие из них, используют пациентов как для обучения, так и в карьерных целях. Вы согласны? Возможно. Благодарю вас, доктор, сказал Рэндальф. Теперь обратимся к проблеме домашних визитов. Как вы с профессиональной точки зрения оцениваете посещение больных на дому? Во время домашнего визита доктор лишён возможности пользоваться средствами, необходимыми в 21 веке. Значит, многие врачи не одобряют подобные визиты. Вы могли бы согласиться с подобным выводом? Да, мог бы. домашние визиты ведут еще к неоправданным затратам ресурсов поскольку очень много времени уходит на то чтобы доехать до дома пациента и вернуться назад за этот же период времени можно принять гораздо больше больных итак вы считаете домашние визиты неэффективными да можно так сказать а как относятся пациенты к подобной практике протестую вскочил тони Показания с чужих слов. Судья Дэвидсон сорвал с носа очки и ожег Тони злобным взглядом. Протест отклоняется. Доктор Браун будет говорить, исходя из собственного опыта, ведь ему, как и всем нам, приходилось, увы, быть пациентом. Продолжайте. — Вы хотите, чтобы я повторил вопрос? — спросил Рэндольф. — Нет, — ответил доктор Браун и после некоторой паузы закончил. Пациентам, как правило, домашние визиты нравятся. «Как, по вашему мнению, относилась к этому пейшен Стэнхоуп?» «Протестую!» — выкрикнул Тони, опять вскакивая со стула. «Предположение, свидетель не может знать, как покойная относилась к посещению на дому». «Протест принимается», — со вздохом произнес судья Дэвидсон. «Я полагаю...» Вы знакомы с представленными истцом медицинскими данными? Да, я их читал. Следовательно, вы знаете, что доктор Бауман много раз посещал Пэйшен Стэнхоуп на дому еще до того печального вечера. Очень часто он приезжал глубокой ночью. Судя по истории болезни, с которой вы знакомы, какие диагнозы были установлены во время этих визитов? Синдром беспокойства, проявляющийся в желудочно-кишечных расстройствах. Какое применялось лечение? Симптоматическое и с помощью плацебо. Имелись ли у больной болевые ощущения? Да. В каких местах? Внизу живота и в области груди. Не сложилось ли у вас после ознакомления с медицинскими документами впечатление, что у «Пэйшен Стэн Хоуп» проявились признаки ипохондрии. «Протестую!» — произнес Тони, оставшись для разнообразия на стуле. «Ипохондрия в истории болезни ни разу не упоминается!» «Протест отклонен!» — ответил судья Дэвидсон. «Суд вынужден напомнить адвокату ИССА, что данного свидетеля в качестве медицинского эксперта пригласил он». Прочитав медицинские записи, я могу, не боясь впасть в ошибку, допустить, что элементы ипохондрии действительно имели место. Не говорит ли в пользу доктора Баумана тот факт, что он, несмотря на наличие у Пэйшен Стэнхоп ипохондрии, посещал ее в любое время суток? Неужели это не говорит о его внимательности и способности к состраданию? Нет, не говорит». Таких слов Рэндольф явно не ожидал. Изумленно вскинув брови, он спросил, «Но ваш ответ лишен логики. Вы можете пояснить?» «Насколько я понимаю, домашняя визита является одной из услуг, за которые пациенты вносят предварительную плату. Плата иногда бывает очень большой, вплоть до двадцати тысяч долларов в год». И домашние визиты неотъемлемая часть пресловутой консерж медицины. При таких обстоятельствах нельзя сказать, что подобные посещения являются проявлением альтруизма доктора Баумана. Но могли являться. Да, могли. Скажите мне, доктор Браун, вы настроены против консерж медицины? Да, я ее противник, выпалил доктор Браун. До этого момента он демонстрировал отстраненную холодность, не очень отличающуюся от стиля Рэндольфа. Было видно, что вопрос адвоката задел его за живое. Не могли бы вы пояснить суду, почему вы так резко выступаете против нее? Доктор Браун глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «Консьерж медицина бросает вызов одному из трех фундаментальных принципов медицинского профессионализма». «Нельзя ли поподробнее, доктор Браун?» «Безусловно, можно», — ответил Браун. «Краеугольным камнем медицины 21-го столетия является принцип социальной справедливости. Практика консьерж медицины мешает любой попытке искоренить дискриминацию в сфере медицинского обслуживания». Не считаете ли вы, что столь негативное отношение к практике консерж медицины может отрицательно повлиять на вашу объективность в данном судебном разбирательстве, в частности, на ваше отношение к доктору Бауману? Не считаю. Может быть, вы поясните, почему? Поскольку, пользуясь вашей терминологией, она бросает вызов одному из трех фундаментальных принципов медицинского профессионализма. Как высокообразованный терапевт, доктор Бауман прекрасно знает, что симптомы инфаркта миокарда у женщин отличаются от классических симптомов у мужчин. Как только у терапевта возникнут подозрения на инфаркт у женщины, особенно в постклиматический период, он должен действовать так, словно инфаркт имел место. Он должен действовать так до тех пор, пока не будут получены убедительные доказательства обратного. Здесь можно провести параллель с педиатрией. Если у врача возникают подозрения на менингит у ребенка, врач обязан действовать так, словно ребенок действительно заболел. Он незамедлительно должен провести пункцию спинного мозга. Доктор Бауман подозревал инфаркт и должен был действовать соответственно. «Доктор Браун», — сказал Рэндольф, — «часто можно услышать, что медицина скорее искусство, нежели наука». Вы можете сказать нам, что это означает? Это означает, что фактической информации недостаточно. Доктор должен опираться и на свой опыт. А это не та объективная реальность, которую можно изучить. Поэтому медицина и называется искусством. Получается, что медицина, как наука, имеет свои ограничения. Поправьте меня, если я не прав. Именно так... Не двух абсолютно идентичных людей, ведь даже однояйцевые близнецы имеют отличия. Скажите, требовала ли ситуация, в которой вечером 8 сентября оказался доктор Бауман, вторично посещая страдающего неврастения пациента, каких-то глубоких суждений с его стороны? В медицинской практике любая ситуация требует серьезного анализа. Я спрашиваю не о любой ситуации, а о конкретном вечере 8 сентября 2005 года. Да, ситуация требовала глубокого анализа. Благодарю вас, доктор, сказал Рендельф, собирая свои заметки. У меня больше нет вопросов. Свидетель свободен, сказал судья Дэвидсон и, повернувшись к присяжным, добавил: Приближается полдень. и мне кажется, что всем вам надо позаботиться о восстановлении сил. Что касается меня, то я проголодался. Напоминаю еще раз, вы не должны никому рассказывать о ходе дела и обсуждать его между собой. «Объявляю перерыв до половины второго», — сказал он, сопроводив свои слова ударом судейского молотка.